Глава 7. Я оказался в родных стенах и как будто попал в прошлое. Крепость была полна народа. Дозорные находились на своих обычных местах. В центре двора стояли рядами подводы. В конюшне раздавалось ржание множества коней. Из кухни пахло вкусной едой. Громадный верзило, здоровый по самые глаза, проволок меня по всему двору. направляясь к данжону, я не сопротивлялся, боясь разозлить его. Понятно, что начальство находится именно там. Верзило показал меня двум стражам, дежурившим возле главного входа. "Кто это?" спросил один из них. Верзило показал на ворота и на меня. "Ты что, шпионил здесь? Сеньор сейчас отдыхает. Ждите теперь своей очереди". сказал второй страж. Верзило угрюмо зыркнув из зарослей на лице, ушёл, оставив меня у входа. Стражи не думали со мной разговаривать. Они молчали, показывая, что дисциплина здесь была на высоте. Я сел на ступеньки возле входа и стал ждать. По двору ходили люди, и по их грозномасной одежде я заключил, что пропавшая с горизонта шайка нашла себе отличное убежище. Какой прекрасный подарок получил их синьор. Так они называли своего атамана. Сейчас он отдыхал от грабежей этот синьор. Интересно, как он выглядит. Для себя я уже решил, что буду изображать не чистого на руку монаха, который пришёл проситься в шайку. Таких горе монахов можно было во множестве встретить в больших городах. Попадались они и на проселочной дороге. Но их больше привлекали места, где можно было поживеть. Всякий отщепенец мог нацепить рясу и со смиренным видом просить милостыню, а ночью выходил на большую дорогу, чтобы кого-нибудь ограбить, а иногда и убить. Конечно, встречались и настоящие монахи или проповедники, но отличить их от самозванцев было почти невозможно. Наверное, стражи, стоящие у дверей, Так и подумали, но продолжали молчать. Дверь донжона открылась, и на пороге появился мужчина, одетый в дорогую одежду: рубашка из тончайшей ткани, богато выштена груди, блио, бежевого цвета, даже на вид мягкая и нежная; коричневые кожаные перчатки выштены серебром; темно-красный плащ, спадающий до земли. Его второй очень полос кай голубовато-серого меха, подходившего к его глазам, и коричневые же сапоги из тонкой кожи, как и перчатки, вышитые и украшенные серебряными бляхами. Я никогда не обращал внимания на красоту одежды, но ему она шла удивительно. Я даже подумал, что он должно быть дворянин. "Мужчина коротко сказал: "Коня". И слуга сразу же прибежал, С чёрным красавцем жеребцом я ничего не понимал. Встав со ступеньек, я отошёл на шаг и посмотрел на него во все глаза. Неужели это атаман, предводитель бандитов и убийц? Я ожидал увидеть богомерскую рожу, на которой отпечатались все человеческие пороки, а тут такой красавец, настоящий синьор. Он взглянул на меня. Что за человек? А щупал меня внимательным взглядом. Я прикинулся ангелом и потупил глаза, поклонился. Стражи рассказали, что я сам пришел к замку и, может быть, являюсь шпионом. Сеньор распорядился запретить его в подвале, потом разберемся. И легко запрыгнув в седло, быстро поскакал к воротам. За ним еще трое, неизвестно откуда, вынорнувших всадников. Стражник проводил меня в подвал. А я делал вид, что ничего тут не знаю. Подвал представлял собой тип тюрьмы, которая обязательно имеет каждый уважающий себя замок. Похоже, что я был тут не один, потому что когда страж ушёл, предварительно порывшись в моей катомке и не найдя ничего интересного, я услышал, что в соседней камере, отделённой от меня стеной, кто-то есть. Я прилёг на лавку, Из-за стены раздался мужской голос. Кто вы и почему вас сюда привели? Я отвечал, что стало опасно странствовать одному, и я решил поискать работу в замке. Может, им будет нужен грамотный человек. Вы, вероятно, не знаете, куда попали, юноша, сказал голос. Юноша. Я улыбнулся. Давно я не слышал такого обращения к себе. Я слышал, что хозяин здесь не у замка славный рыцарь Поэтому и пришёл сюда. Вас ждёт жестокое разочарование, юноша. Ибо замок захвачен шайкой разбойников. Это Манах, один из самых коварнейших и жестоких людей, каких только видела земля. Я спросил: "Каким образом разбойник стал владельцем замка? Мы слышали, что он получил его в наследство. Говорят, что синьор, как называют его здешние люди, имеет огромную армию. А в замке находится только малая часть ее. Никогда раньше не слышал про сеньора, ответил я. В камере, находившейся чуть дальше по коридору, раздался стон. Кто это? спросил я. Это наш друг. Он сильно ранен и страдает. Никто даже не пришел, чтобы перевязать его раны. А ведь сеньора еще хочет взять выкуп за него. Какой же выкуп он получит, если наш друг умрет? А сколько вас тут? И кто вы? На строе. Все в разных камерах. Один ранен. Мы рыцари. Ехали с караваном из Византии, богатым караваном. Мы не просто сопровождали его, мы ехали домой. И были почти у цели. Как недалеко от города на нас напала шайка сеньора. Как же вы, рыцари, позволили вас захватить какой-то шайке мужиков? Не скажите, юноша, далеко не все у армии синьора простые мужики. У него полново отличных воинов. Многие из них были в крестовых походах. К тому уже они сделали хитроумную ловушку в узком месте, что лишило нас свободы действия. Кругом были колючие кусты, мешающие бою. А нас вообще поймали в сеть, как каких-то кроликов. В голосе собеседника звучала досада и злость. Вот теперь сидим тут, ждём, пока родные заплатят выкуп за нашу свободу. Раненый рыцарь застонал снова. Видимо, ему было действительно плохо, ибо рыцари редко показывают слабость. В этот момент открылась дверь, и вошёл крестьянского вида мужик, которому бы больше пристало сейчас возиться в поле, чем разбойничать с шайкой. Он принёс еду и воду, но только в три соседние клетки. О моём существовании он не знал и очень удивился. Я попросил его сказать хозяину или кому-нибудь, кто может дать разрешение, чтобы меня пустили в камеру к раненому рыцарю. Я сказал, что я лекарь и имею исцеляющие мази. Мужик кивнул и вышел, тщательно заперев за собой тяжёлую дверь. Юноша, вы сказали, что можете писать. Не могли бы вы написать письма нашим родным, но совсем другой текст, нежели отправил им этот сеньор. Разумеется, только успел сказать я, как дверь открылась и вошли три человека: мужик, который приносил еду, Верзила, затащивший меня в замок, и знакомый мне уже Тощий. Мужик отпер дверь и сказал: "Посшли". Посмотри, что с ним. В камере на большой жёсткой лавке лежал рыцарь, одетый в кольчугу, залитой кровью. Лицо его было бледно и покрыто бисеринками пота. Лоб был холодный. Надо снять с него кольчугу, сказал я. Верзило стал грубо стаскивать её с рыцаря. Осторожнее, я чуть не выругался. При свете факела я нашёл у него две глубоких раны на шее и бедре. Он потерял много крови. Я только перевязал его ногу, предварительно смазав лечебной мазью. На шее дела обстояли хуже. Рана была в испленах. Я прикрыл её небольшим кусочком холста, пропитанного мазью. Выпив воды, рыцарь забылся сном. Всё это время Троица молча следила за мной. Верзила громко сопел. Мне не позволили остаться ухаживать за рыцарем, и я вернулся в камеру. За мной зашёл тощий. Посмотри-ка и меня, сказал он мне. Я тут пострадал в бою и теперь всё внутри болит. И тощий, стянув себе рубаху, стал показывать на грудь. Там красовался огромный вздутый кровоподтёк. Кто это тебя так? спросил я. Он начал плести мне быльцу о том, как на него напали четверо, и один ударил его огромной дубиной прямо в грудь. Я чуть не помер. сказал он, и это было правдой. Удар коня великана мог стоить ему жизни, но свёрток воровной ткани, спрятанный на груди, спас его. Если бы не твой рассказ, то я подумал бы, что от тебя ложь целигнула, сказал я как бы невзначай, и увидел, как его длинное лицо вытянулось еще больше. Сейчас я намажу место мазью, и оно скоро заживет. Я стал смазывать его кровоподтек. Ух, ух, как больно, ныл он. Потом вдруг неожиданно ловко выхватил у меня горшочек с мазью. Это мне больше пригодится, чем тебе. И не слушая, что мазь ещё понадобится рыцарю, он быстро выскочил. Вслед за ним вышел верзило, непонятно блеснув на меня своими крошечными глазками. Сторож закрыл дверь. Я снова прилёг на свою лавку. Интересно, где же стевтонец? Как я ни смотрел по сторонам, не мог увидеть и намёка на то, что он здесь был. Спросить у меня было не о кого. Но я надеялся, что смогу позже разузнать что-нибудь о его судьбе. Я очень беспокоился за него. Когда я покидал замок несколько дней назад, тевтонец был всё ещё очень слаб. Где же он может находиться? Ни одна из моих догадок не выглядела правдоподобной. Снова открылась дверь. И вошёл давишний верзило. На этот раз он пришёл за мной. Взял свою котомку и плащ, я последовал за ним. В данжоне на первом этаже располагался просторный парадный зал и комнаты челяди. Временами здесь собиралось большое количество гостей, и они переваливали два, а иногда 3 дня подряд. В такие дни я предпочитал прятаться в полутьи на ре, не показывая носа. Поэтому хотя я и видел гостей хозяина, но никогда не мог их запомнить. Несмотря на тёплый день, огромный камин в парадном зале был разожжён. Большой стол был завален грудой доспехов, которые по комплектам раскладывали несколько человек. Были ли эти доспехи добыты шайкой в боях, или они захватили их вместе с каким-нибудь обозом, неясно. Но их наверняка хватило бы, чтобы снарядить небольшую армию. В своем роде это была большая ценность, потому что такая экипировка стоила немалых денег, и не все даже потомственные рыцари имели возможность заказать комплект для себя коня и оруженосцев. Проходя мимо стола, сопровождаемый Верзили, я заметил прекрасные доспехи искусно украшенные и даже инкрустированные драгоценными камнями. Где был их владелец, оставалось только догадываться. На любимом резном кресле хозяина, чем-то похожем на трон, восседал теперь синьор. Он не сразу обернулся, хотя прекрасно слышал, что мы подошли. Сопение верзилы можно было услышать даже в деревне. Синьор заставил нас ждать, чтобы мы могли успеть преисполниться уважением к его персоне. Мы преисполнились, и он наконец повернулся. "Кто такой?" спросил он кратко. Я, господин странствующий монах, претерпевший множество бед в одиноком скитании, хотел бы служить вам, если вам будет угодно, мое служение. Что ты можешь? Усмехнулся сеньор. Знаю я вашего брата. Днем и мухи не обидет, как огнцы божьи, а ночью хуже волков. Попадясь вам на зубы и костей не останется верно. Со всех сторон послышался полное уважение и приглушенный смех. Я могу писать, читать, бухгалтерский счёт знаю, господин. Так ведь я и проверить могу, любезный друг. Но не дай бог тебе соврать. Я вранья никому не прощаю и шкуру с живого содрать могу. Голос его звучал ровно, но видно было, что каждый из тех, кто находился в зале, знал цену этому спокойствию, потому что наступила полная тишина. Даже стало слышно, как потрескивает огонь в камине. Несмотря на мою уверенность в каждом слове, я невольно почувствовал дрожь в коленях, и испарина выступила у меня на лбу. Несомненно, он обладал сильной волей и действовал на людей, как змея действует на лягушку. Я не враг, господин, и вы можете меня проверить. "Эй ты", сказал он моему провожатому. "Тащи к сюда вон тот сундук". И он указал на большой сундук, окованный полосками железа. Тот с готовностью бросился исполнять приказание и, пыхтя, приволок его к ногам сеньора. Достав связку ключей, сеньор открыл крышку, порылся немного и достал большую книгу в таком красивом переплете, что у меня дух захватило и приказал читай. Вероятно, он настолковал моё внимание привить книги, как проявление смущения, которое обычно сопутствует лжецам. Когда их выводит на чистую воду, его взгляд потемнел и бровинах хмурились. Я раскрыл книгу. Она была на арабском языке. Я перевернул её, открыв с другой стороны и начал читать. Он воскликнул: "Что за чёрт? Ты что там читаешь?" "Я читаю первые слова книги, предиваряющий текст. Это молитва на арабском языке, восхваляющая Аллаха. Это книга, господин." Написано на арабском языке. Он посмотрел на меня с некоторым уважением, но не сдавался. Я-то понимал, что в арабском языке он ни шиша не смыслит, а потерять лицо боится. Я и без тебя знаю, на каком языке эта книга. Ладно, тогда садись и пиши. Мне подсунули поднос лист филигранной бумаги. Наверное, ограбили какой-нибудь богатый монастырь, подумал я. Нашлось у них красивое серебряное чернильница и перо. Понятно, что тоже не в подарок получили. Я сел поудобнее и приготовился писать. Почувствовав себя в своей стихии, я тут же успокоился. И обмокнув перо, выжидательно уставился на синьёра. На тот я понял, что он находится в затруднении. Лоб его наморщился, и он напряжённо задумался, потом сказал: "Некогда мне сейчас с тобой разговаривать. А ну, отведи его обратно, приказал он стражнику. Я хотел бы попросить вас, господин. Что такое? Он посмотрел недовольно, видимо, не любил, когда его просят. Там в темнице раненный рыцарь. Я хотел бы за ним ухаживать, если можно. Хорошо, разрешаю. Идите. Господин, но мне нужна для этого лечебная мась, которую у меня отняли. Какая еще мась? Кто отнял? Лечебная мазь, которую я изготовил сам, по старинным арабским манускриптам. Её отнял у меня один из ваших воинов. Видимо, было, как он налился желчью. Похоже, синьор любил всё контролировать, чтобы мышь мимо его носа не пробежала без разрешения. И он был прав, отлично понимая значение дисциплины. Под его рукой ходило множество главорезов, презиравших страх и для которых не было ничего святого. Надо быть очень сильным человеком, чтобы удержать их в узде. Он приказал позвать тощего. Тот, запыхавшись, явился, вопросительно обводя всех глазами. И тут, увидев меня, понял, что я рассказал сеньору о том, что он отнял у меня масть. Он моментально принял жалобно заискивающий вид и почтительно приблизился. "Вызвали меня, сеньор? Что ты забрал у монаха, тощий? Покажи-ка мне." Тощий задрал подол рубахи и, порывшись в холщовом мешке, привязанном к поясу, достал мою баночку с мазью, протянул синьору. Тот взял её в руки и, открыв крышку, брезгливо принюхался. "Что это?" спросил он, обращаясь ко мне. "Это лечебная мазь, от которой быстро заживают раны, синьор". Я не заметил, как назвал его синьором. Зато он заметил И на лице его проскользнула тень чистолюбия. Понятно, что этому человеку без лестниццев не обойтись. Вот и сейчас тощий, который давно уже понял это, вдруг быстро заговорил: "Сеньор, вы добрый и справедливый, как наш отец, а мы все ваши дети. Вооружившись вашим именем, я вступил в бой с врагами, и они тяжко ранили меня". А когда я попросил у этого пришлого монаха поделиться частью своего лечебного бальзама, он отказал мне, смеясь в лицо и утверждая, что он предназначен для раненого рыцаря, который, дерзкий, заслуживает помощи больше, чем я, ввиду своего высокого аристократического положения. Тощий был не глуп и успел заметить, что синьор чувствует презрение к аристократам. Причину этого отношения тощий не знал, но тонко уловил его неприязнь. В синьоре боролись противоречивые чувства. С одной стороны он должен держать сторону своих людей, с другой он вероятно чувствовал, что от меня толку будет больше, чем от тощего. Сеньор уже сменил свой статус с разбойника, пусть и атамана, на владельца замка, а это накладывало на него определенные обязанности. К тому же он хотел выглядеть справедливым, поэтому спросил: а что? Эта мазь действительно такая целебная? Доброе действие этой мази? Проверено мною множество раз, синьор. И раненый нуждается в ней. Иначе он умрёт, а это, вероятно, не входит в ваши планы. Отдай мазь монаху и не смей заниматься самоуправством. Я этого не люблю, криво улыбнувшись, тощий поспешил отдать мазь, при этом одарив меня взглядом, который дал мне понять, что так просто он мне это не забудет. "Идите", махнул рукой синьор. Я обернулся к верзиле Я уловил злорадный блеск в его глазах. Проследив его взгляд, я увидел, что он направлен на тощего. Итак, у верзилы тоже есть чувства, только непонятно, мог ли он говорить, потому что всё время молчал. Может быть, он был немой или тупой, потому что вид у него был ненормальный. Мы вернулись в подвал. Я сразу проследовал в клетку к раненому рыцарю. Двое других проводили меня взглядами из глубины своих клеток. Он не спал, но и не был в сознании. Смазав его раны мазью ещё раз, я заметил, что кровь не останавливается. Я поменял повязку и присел рядом с ним. Опыта по уходу за больными мне было не занимать, поэтому я собирался побороться за его жизнь, если его ангел-хранитель будет со мной заодно. Я проглатывался как зверь. Я с утра почти ничего не ел. Надеюсь, наестся в замке, когда вернусь. Но планы круто поменялись, а я так и остался голодным. Не успел я подумать об этом, как пришёл мужик-сторож и принёс еду и воду всем, включая меня. Я мысленно назвал его ангелом и готов был расцеловать. Насытившись, я почувствовал себя отлично. Какой жалкое существо человек. Может ли он думать о ближнем и усердно творить добро, если его желудок пуст? В поиске ответа на этот вопрос я отложил до будущих времён. Из соседней камеры раздался голос. Это говорил второй рыцарь, которого я до этого не слышал. Что с нашим другом? Выживет ли он? Скажу честно, он плох и потерял много крови, но будем уповать на Бога. Мы будем молиться о нём. Сказал рыцарь: "Я услышал, как он молится. Через мгновение к нему присоединился другой. Немного поразмыслив, я также стал с ними молиться и молился очень искренне. Мне действительно было жаль этого человека, и хотелось, чтобы сила его духа прогнала бродящую рядом смерть. Через некоторое время рыцарь задышал спокойнее, и я понял, что он уснул. Сон в его случае был равносилен самому лучшему лекарству. Я стал думать, что жизнь очень странная штука. Почти 40 лет я только копил знания, а полжизни провёл сам по себе и живёт только для себя. Ибо почти всё, что я делал, я делал для себя и своего удовольствия. Богачу нужны богатства, чтобы наслаждаться жизнью. Обжоре вкусная еда, воину сражения, Хохотнику даже женского пола любовные приключения, а мне книги. Я бы мог спорить сам с собой о том, что я никому не причиняю зла, и это уже само по себе добро. Но вдруг сейчас понял, что никому и никогда не делал добра. Наверное, поэтому жизнь потребовала от меня отдать время заботе о ближних. И я, забыв о своих манускриптах, много дней ухаживаю за тевтонцем Потом делаю дела, связанные с просьбой хозяина, а теперь вот сижу с рыцарем. Никто не заставлял меня помогать им. Это было требование моей души, потому что я никогда не смог бы снова ощутить счастье, если бы проявил безразличие. И ни один, даже самый ценный манускрипт, хоть написанный самим Господом Богом, не сделал бы меня счастливым, если бы я отвернулся. От ближнего своего, хотя бы он и не просил меня об этом. Внезапно я подумал, что мои мысли звучат пафосно, и хотя их никто не слышал, мне стало стыдно. Тоже мне святой подвижник нашелся. Только и сделал-то, что мог сделать, ничего сверх сил. Я пощупал кожу рыцаря, и теперь она была очень сухой и горячей, ведь морана на шее дала жар всему телу. Ещё раз смазал его раны. Всё-таки Тифтонца я тоже лечил, и он поднялся, хотя его ситуация была, может быть, даже серьёзней. Но Тифтонец обладал громадной волей к жизни. А есть ли она у рыцаря, я не знал, поэтому попросил рассказать о нём его друзей. Первый рассказал, что его друг очень хороший воин, что он был безжалостен к врагам, и не щадил ни своей, ни чужой жизни во имя Господне. Он всегда был очень весёлый и любил посмеяться и пошутить. Если бы ты знал, монах, как мы все радовались, когда удалось добыть христианские святыни, мощи и серебряные с позолотой кубки, как перебили мерзких греков, больших и малых, засевших в храме и прятавших там свои сокровища. Они думали, что их вопли остановят нас. Даже молитвы звучали из их уст богохульственно. Мы поджигали свитки с рукописями, чтобы огонь помог осветить сокровищницы, полные добра, которые мы везли домой. А эти чёртовы разбойники завладели сейчас этим. Закончил он с горечью в голосе. Не для того мы поджарили пол города, чтобы этот сеньор всё оттяпал себе. Мы проделали такой долгий путь, чтобы потерять всё буквально у порога, Ерос надобавил второй. Этот рассказ возмутил меня. Конечно, я знал, что в крестовых походах рыцари занимались откровенным разбоем, убийствами, грабежами. Мой хозяин тоже пополнял свою казну в походах, не за счёт маны небесной, но я никогда глубоко об этом не задумывался. Я был так занят в своём маленьком мирке, Это происходило где-то далеко и не имело ко мне никакого отношения. Но эти варвары жгли рукописи и бесценные знания безвозвратно потеряны. Теперь мне захотелось убить этого крестоносца, лежащего здесь. Так мой надо получил по заслугам. Я холодно посмотрел на него, и от моего милосердия не осталось и следа. Рыцарь пошевелился и застонал, повязка с шеи сбилась, обнажив рану, я не двинулся с места. Рыцарь стал метаться в жару, а я продолжал сидеть. И вдруг вспомнил, что буквально несколько мгновений назад, преисполненный сознания собственной святости, предавался мыслям о том, какой я добрый и как моё сердце подсказывает мне путь к моему поведению. Вспомнил, как искренне я молился за этого рыцаря, чтобы Господь послал ему выздоровление. И что изменилось? Я услышал о нём несколько слов, которые мне не понравились. Но ведь раньше, когда я этого не знал, он был таким же. Он не изменился. А что мешает мне оставаться милосердным и добрым, даже к недостойному с моей точки зрения человеку? Краска стыда залила моё лицо. Я стал обтирать тело рыцаря прохладной водой, и он затрясся, как в лихорадке. У него был сильный жар. Я сказал его друзьям, что теперь мало что зависит от меня. Если он будет сражаться и победит, значит, будет жить. Если же его тело устало бороться, а душа не хочет более оставаться в этом бренном теле, он умрёт. Едва я успел положить ему на голову холст, смоченный прохладной водой, Как вошёл страж и сказав, что синьор хочет меня видеть, выпустил меня из камеры. Путь до донжона я проделал с моим неизменно громко сопящим спутником за спиной. Синьор ожидал меня там же. Удалив из зала всех и оставив только Верзилу в качестве стража, он завёл со мной разговор, расспрашивая о том, где я бывал и что я видел, где научился писать и могу ли я составлять письма, своеобразный этикету. Спросил, могу ли я разобрать захваченную им библиотеку, находящуюся здесь же, в сундуках. Я отвечал ему честно, но молчав, однако, истинное имя человека, у которого я прожил в замке долгое время. Когда он спросил, где он теперь, я ответил, что погиб в бою, и я, оставшись без хозяина, стал скитаться по городам. Это всё было правдой. Поэтому я не боялся того, что синьор улечит меня в ольжи и сдерёт с меня шкуру, как он обещал. "Монах", сказал он. "Твои умения мне нужны. Я отлично разбираюсь в людях и вижу, что малый ты честный, а это важно. Поэтому я поручаю тебе вести мои бумажные дела, а также займёшься составлением моей фамильной истории. Ты будешь жить тут же, ну, скажем, в котельной. Не один, конечно. Там уже живёт один из моих подданных. Но он не будет тебе мешать. А если кто-то попытается тебя обидеть, сразу скажи мне. Тебе всё понятно? "Да, сеньор", ответил я. А что я ещё мог ему ответить? Верзила, проводи его и отнеси в его комнату сундуки со свитками, приказал сеньор моему провожатому. И я отправился вслед за верзилой. который тащил огромный сундук